вылетев из окна второго этажа и прочертив плавную дымную дугу в ночном воздухе на клумбу шмякнул с гранаты шарах вспышка грохот вздыбившаяся земля двоих атакующих кровавыми мешмётками разметало по кускам ещё двое корчились в труде оглашая воздух почти нечеловеческим воем несколько лежал и вовсе без движения прошитые очи и диамены брит Ударом распахнулась дверь, ведущая в здание, где засели туркмены. и на пороге возник человек в окровавленной и изодранной рубахе. Русский. Один из тех, кого надлежало захватить как минимум живым. Лицо его было белым, как штукатурка. Он вскинул автомат, заорал надрывно. — Гриню положили! Гриню убили, суки! И дал длиннющую во весь магазин очередь. — Не стрелять! — крикнул командир группы захвата, но было поздно. Чуляк на крыльце нелепо задёргался, завертелся волчком, свалился со ступени и замер. Из-под недвижного тела быстро растекалась густая вишнёвого цвет лужа. И тогда командир группы захвата, оглушённый польбой уже практически ничего не соображая, дал приказ отступать. Из пекла выбрались пятеро, всего четверть от первоначального числа атакующих. А количество жертв со стороны туркменской делегации так и осталось неясным. По крайней мере, СОБР, то есть, продон, ОМСН, отряд милиции специального назначения, в который СОБР не так давно был переименован, короче, хлопцы в брониках и шлемах, появившиеся спустя 8 минут после начала боя, в разуметельного ответа у туркменев не добились. Бедные, честные, безоружные туркмены. Все как один с паспортами плакали, истерили, рвали на голове волосы и проклинали чёртовых националистов, от которых життя вообще никакого не стало. Глава 15. Коротко. Там, где нет крыш, окон и дверей. 24 сентября. Две тысячи... года девятнадцать-тридцать. Огромный стол протянулся чуть ли не через всю станцию, изначало в конец. Требовалось разместить всех гостей. Их разместили. За столом сидело около семидесяти человек. Большинство из них, конечно, составляло свита при особо важных персонах. Самих же персон, то есть европейских авторитетов, приехало в Шантарск 19 человек, это не считая Фролы. Ни по количеству участников, ни по их авторитетности Россия в новое время подобного схода ещё не знала. Стол не ломился от яств и напитков. Их было, как говорили ранее в Плепорцою, чтобы голод и жажду утолить хватило. обеть брюхо и заправиться водочкой можно будет после. Сейчас же всё подчёркивало деловой характер встреч. Поднялся кавказского вида человек лет 60. Это был никто иной, как знаменитый в своё время грузинский иор Зазами Аграл, о котором в России уже забыли, а иные считают, что он давно умер где-нибудь у себя в Тбилиси. А нет. Раз мне доверено начать, то я и начну, сказал Заза. И для начала хочу от имени всех собравшихся уважаемых людей поблагодарить нашего друга и хозяина на эти дни, дорогого Фроло Степаныча. Давненько мы с вами вот так не собирались в мире и согласии. Спасибо ему, что организовал для нас эту скромную встречу, да ещё в таком необычном месте. а кое с кем не встречались вместе никогда. Не все мы друг друга знаем, но все друг о друге слышали. Ты всегда гораздо был паутину из слов плести, Мегрел. Любое умение полезно в прозапас стугай. Это, например, помогало пудрить мозги ментам или как они теперь у вас в республиках называются? — А в твоей как называются? — спросил кишиневский вор по прозвищу Миклован. Менты, они везде менты, с мягким прибалтийским акцентом прозвучало с дальнего конца стола, и везде без мозгов. Посмеялись. Дурное время пережили, продолжал говорить Заза Мегрел. Я устал на похороны ходить. Сколько в землю легло до срока? Жора Доламас, Лога, Гриша Костромской, Арсен, Шалва, Клим Сибирский. можно перечислять и перечислять даже ли даже до того, что ворами стали считать тех, кто не ходил к хозяину, пять ларьков заставил себе дань платить уже вор. Но сейчас дело выправляется, жизнь сама выпрямляет что погнуто. Мы же тоже не случайно поняли, что не обойтись без общего толканища. 19 30 В одном из филиалов фирмы «Интеркрайт» на третий и последний этаж мог попасть не всякий работник филиала, и уж тем более не всякий посетитель. Но даже не все те, кто работал непосредственно на третьем этаже, знали, что именно находится за дверью с вывеской техотдел. За этой дверью сейчас находились пятеро. «Все-таки ты гнида, Черский». Сказал один из этих пятерых тихонько, чтобы остальные не услышали. Хорошего парня Карташа, его верных товарищей, на лютую смерть послал. Ради какого-то одного гадского зуба. Убийца ты, Черский. Ерунда, — отмахнулся Данил. Зато теперь зуб задергался, заволновался, видишь? Бросил тки своих уродцев на штурм. Крышняк у него реально поехал, точно тебе говорю. Как я и предполагал. Хасана ему завалить не удалось, а свидетели перекинулись. Что же делать теперь бедному Зубику? Сходняк-то ж начался, сходняк в полном разгаре, и фрол там правит бал. А вот что, на штурм сходняка нашему другу Зубкову надо пойти. Обязан пойти, чтобы если не самого фрола убрать, то хотя бы сорвать толковище. Вот он и пошел. А мы его теперь локализовываем». «И все равно ты сволочь!» — поддержал приятеля еще один из присутствующих в комнате. «Так тех хренов! А если б шальная какая-нибудь пуля меня реально свалила бы, и краска-то еще твоя не отмывается ни хрена!» Второй собеседник Данила Черского с ненавистью посмотрел на ладони с намертво въевшимися следами красной краски. «Тайдам попробуй!» «Смей, смейся, ирод!» Зашуршала рация. «Винстон, Винстон, Яночка, перемещение 3.14, иду на грозу». «Понял, Ночка», — сказал Данил в микрофон. «Смотрите, что там все без шума и пыли было. От ащментей заволнуются». Он перекинул тумблер на прием и повернулся к собеседнику. «Да не бухтит, а таксист. Все же кончилось хорошо». Девятнадцать сорок четыре. Разговор перешел сперва на Япончика, на Салоника, а от тех на дела заграничные, то бишь на то, как разные мафии ведут себя за рубежом. И кто за их дела отвечает? Те, кто в России или те, кто, скажем, в Штатах? Обкашляли вопрос и о создании централизованной группы противодействия импортным мафиям, всяким там триадам и прочим вьетнамским выскочкам. Разошлись разве что во мнении, как назвать эту группу. Представитель Абхазии из горяча предложил объединённый фронт борьбы с эноземцами, но был единодушно поднят насмех. Похохотали над украинским вариантом противодействия иностранным захватчикам достояний Единый центр АДЦ, разумеется, выдвинул. Но, конечно, его тоже прокатили. Всё-таки серьёзные люди собрались, не шалопань какая-нибудь. Я вам, люди, такую историю расскажу. приподнялся с места Боба из Коме. Наехало на моих парней в штатах какая-то банда выходцев с Емайки. Но у нас всё было договорено с теми, кто вроде бы и держал квартал, как раз с вашими хохлами. Мои парни после наезда сразу к ним: "Что, мол, за фигня? Что за ниггер?" А те прогоняют в ответ, мол: "Сами разбирайтесь, мы с ниггерами в мире живём, и из-за вас русских войну открывать не станем". А у меня тогда человек пять там было, не больше. Куда им бодаться с толпой нигеров? Но и на попятную ползти. Отмаксовывать? Чего просит, западло. Со мной на связь вышли, дескать, чего делать? Тяните, говорю, бодягу до последнего. Двадцать ноль одна.